Глава 34. Первым делом к самолетам. Москва, 10 февраля 1940 года. Где в Москве найти цветы, если на дворе февраль месяц? Оказывается, есть места. Меня к ним любезно подвезли. Ну, а потом в последний переулок, где располагалась редакция литературной газеты. Примечание 1. Примечание 1. Литературная газета, орган Союза писателей СССР, создана Максимом Горьким, ведет свою историю от литературной газеты А.С. Пушкина. Благополучно дожила до современности, но уже как независимое издание. А в этой газете работала Маргарита Лурье, журналистка, комсомолка и просто красавица, в которой сердце мое прикипело, если говорить высоким штилем. До конца ее работы было еще добрых четверть часа, так что была возможность чуть-чуть подумать. Честное слово, до этого момента у меня времени остановиться и подумать не было. А вчерашнем дне расскажу и подумаю позже. Эта тема для очень большого разговора, и сначала мне ее надо было осознать и разложить по полочкам. Анализ — это наше все. Сегодня у меня был разговор с Рычаговым. Попасть в главное управление ВВС РКК сложности не было. Для меня был оставлен пропуск, и ровно без трех минут одиннадцать я находился у кабинета Рычагова. Интересно. Никаких табличек. Только номер кабинета. 46. Ровно в одиннадцать адъютант предложил мне пройти. Павел Васильевич обставил свой кабинет привычным для себя спартанском стиле — Ничего лишнего. Рабочий стол, шкаф с документами, сейф, стол, стулья и скромный диванчик в углу кабинета. Знаем мы про привычку хозяина работать до двух-трех часов ночи. Вот и ответственные товарищи вынуждены кабинеты диванчиками усугублять, чтобы было где прикорнуть, пока не возникнет в них необходимость. Здравствуй, Алексей Иванович. Как себя чувствуешь, комдиво? Павел Рычагов приветливо улыбался. На его круглом лице сияла добрая улыбка. А следов вчерашнего питья невозможно было углядеть даже под мелкоскопом. Вообще у Павла Васильевича была своя особая харизма. Молод, талантлив, бесшабашный вояка. Такие в прошлые войны шли в гусары. А сейчас в авиацию. Вот только бы подучиться ему, как говаривал герой Васильевых. Чипаев. Малость подучиться, и армии и республики командовать смогу. Здравия желаю, Павел Васильевич. А камдивом пока еще не чувствую. Вот жду, когда меня определят куда. Тогда и почувствую. С этим у нас быстро. Работы много, работников не хватает. Вот у меня просто неким вакансии закрывать. Тяну из штабов полков, а туда кого... Крутимся, как белка в колесе. Сам знаешь, какие задачи стоят и перед армией, и перед ее авиацией. Да и флоту нарезали заданий. У меня единственная надежда, что пойдет вал выпускников из летных училищ. Можно будет заполнить вакансии в низовом звене. А оттуда потихоньку на среднее перетягивать. Ну, хорошо. Ты о чем поговорить-то хотел? Павел Васильевич, ты сейчас после награждения вернешься на Дальний Восток. — Думаю, так, там неспокойно. — Есть такие прогнозы, Алексей Иванович. Продолжай. — Так вот, уверен я, что пойдешь быстро наверх. Даже взлетишь. — Потому и сможешь справиться с одной проблемой. А я тебе свои мысли изложу. Пару минут удели мне, не более. — Ну, давай, режь свою правду матку в глаза. — Мы открываем множество летных школ и училищ. Совершенно ясно, что нужно будет много новых летчиков и нужна будет система их подготовки. «Именно система!» «Роль ВВС в будущей войне переоценить невозможно. Ты с немцами сталкивался в Испании. Враг опасный, летчики хорошие. С ними совладать будет непросто». «Да, итальянцы и испанцы им в подметки не годились. Да и техника у немцев получше их испанских друзей. Но мы с ними сражались на равных». «Вот». «Нам нужна будет новая техника, чтобы с немцами воевать не на равных, а чтобы они скрежетали зубами от нашей новой техники. А новая техника всегда сложнее старой». «Почему так решил?» Голос Рычагова выдавал искренний интерес: «Ну да. Мечта любого летчика в том, чтобы новая машина имела скорость реактивного мига, маневренность чайки, примечание 1, и управляемость У-2, примечание 1». Имеется в виду не детище автопрома, а самолет Биплан И-15. По танкам сужу. Новая машина куда сложнее старых, хотя и возможностей у них больше. Думаю, к самолетам такое же сравнение сделать можно. Верно. И что будет, если необученных пацанов сразу за новую сложную машину сажать? Скажу по примеру танковых войск. «Ломаться будет техника от неправильного обращения. Только если у танков поломка, это такое дело. Экипажу мало чем грозит. А вот авиатору поломка техники почти всегда смертный приговор». «В принципе, возможно. Возможно. Мы у себя в дивизии вот что сделали. Приходит новый мехвод. Тракторист чаще всего. Вот только его от трактора оторвали, форму одели и вперед. Так мы его сначала на легкую танкетку ставим». Она от трактора в управлении вообще не отличается. Так он попривыкнет, пообтешится. Тогда на танк посложнее. У нас есть несколько таких. Специально под молодежь держим. Списать бы пора, а я все держу. Славу Плюшкину заработал. И только посля его на нужную машину ставим. А он уже и попривык вроде. Осваивает сложную технику быстрее и эффективнее. И поломок мало. У меня двадцать шестые, все до фронта добрались. Да, их постоянно латать было надо. Ну, наступит затишье, делаем техобслуживание и точка. Это интересно. Предлагаешь нам такую же систему завести? А что? И детали продумал? Нет, только наметки. У вас тут своя парафия, мне вмешиваться как-то не с руки. Да и не знаю я особенностей вашей летной кухни. Ну, давай свои наметки, рассказывай. «Военное училище? Теория. Взлет-посадка. Освоение легкой техники типа биплана, вроде У-1 или У-2. Не знаю я, но там и налет будет не такой большой, и освоятся они вроде неплохо. Техника ведь простая». «Скажи еще, что не сложнее швейной машинки», — с обидой в голосе произнес Рычагов. «Сложнее. Но ведь в Авиахимия на подобном вроде пытаются учиться. Вот и не будет у них шока от новой техники». Да и сам знаешь, какие на училище лимиты по топливу выделяют, так что им как раз на такие цели хватит. Соглашусь. А это то, что тебе по плечу уже сейчас. Создать надо армейские учебные эскадрильи. То есть, собираешь несколько самых опытных летчиков, свои самолеты, знающие, как на зубок. Вот они и должны молодежь довести до ума, пусть на уровне взлет-посадка, но на новых уже самолетах. На привычных пусть пилотаж крутят, все мастерство будут улучшать, а на новых только основы. Хм, тут и лимиты можно выбить, это же будет учебно-боевая часть, особая эскадрилья, но ну, вы там лучше придумаете. Окончательную шлифовку делать боевому боевом полку. Там уже основы тактики, пилотаж более высокого уровня. Опять же, налет возможен, лимит на авиатопливо другой. А хочешь вишенку на тортике? Ну специальные эскадрильи повышения квалификации. Вот туда командирами асов ставить, лучших из лучших. Вот тут толкового пилота направил, а из него делают уже воздушного волка, от которого враги улепетывать будут, завидят или услышат, все равно. Да, наговорил ты мне комдив, мне теперь надо будет голову ломать, все припоминая. Павел Васильевич, убежайте, я тут пару строк черканул просто без строгих привязок и обоснований. Посмотри, может быть, что-то и пригодится. — Ладно, спасибо тебе, разберусь, — произнес Рычагов, рассматривая несколько страниц, расписанных убористым почерком, что я положил ему на стол. И еще Павел Васильевич. Произнес я, уже направляясь к дверям кабинета, но развернулся и подошел к Рычагову почти вплотную, убавил громкость голоса до шепота, пришлось наклониться. «Никогда не говорите, что летаете на гробах. Гробом самолет делают пилоты».